Содержание. Полезные вещи, которые стоит знать. Даже первоклассник скажет, что количество выполняемой работы или продолжительность ее выполнения не так важны, как то, в чем состоит ее суть. Мало быть занятым. Вопрос, чем мы заняты. Так сформулировал эту мысль Генри Торо. Генри Дэвид Торо. Годы жизни 1817-1862. Генри Дэвид Торо. Американский писатель, мыслитель, натуралист, общественный деятель. Но похоже, что этот важный момент упускают критики, полагающие, что самый верный путь улучшить нашу систему образования это увеличить продолжительность учебного года или объём домашних заданий. Они не поняли того, что им подсказал бы любой десятилетний ребёнок, что лучше бы постараться улучшить содержание учебной программы. На сегодня весьма значительная доля того, что велят делать школьникам, грубо говоря, того вовсе не заслуживает. Задания по большей части не требуют творческого мышления и во многом построены на механическом запоминании. Они не имеют никакой очевидной связи с тем, чем живут и интересуются дети. По большому счёту не просматривается никакой отчётливой связи между любыми двумя предложениями в упражнении, между любыми двумя заданиями, между любыми двумя школьными предметами. Расписание занятий в американской средней школе, когда ученики изучают каждый предмет по 40-50 минут, пока не прозвенит звонок, к этому моменту они уже изнывают от желания заняться чем-то другим. Ни что иное, как пережиток модели вековой давности, которую применяли в организации труда фабричных рабочих. От этой модели в наши дни нет особой пользы, что, похоже, до сих пор не мешает нам считать, что преподавание и обучение вполне могут осуществляться по такой системе. Как заметили Марк Леппер и его коллеги, информация облечена в абстрактную форму, оторвана от контекста, в котором могла бы принести очевидную пользу в повседневной жизни детей. С каждой темой их знакомят строго во время, предусмотренное учебной программой, а не когда дети в особенности интересуются ею или готовы изучать её. Одним словом, обучение оторвано от контекста. Мы разбиваем идеи на малюсенькие кусочки, не имеющие никакого отношения к целому. Мы выдаём детям знания по кирпичику, один потом другой, потом третий, и так до самого окончания школы, когда мы считаем, что у них в головах выстроилось здание из знаний. На самом деле, у них в головах эти кирпичики кое-как свалены в кучу и задержатся там не очень-то надолго. Школьникам велят вставить пропущенные буквы или слова в цепочки откуда-то надёрганных предложений, решить одну задачу на умножение, а потом другую. Выучить главные экспортные товары Перу, запомнить различие между метафорой и сравнением, прочитать главу 11 и ответить на пронумерованные чётными числами вопросы к ней, работать усердно, пока не прозвенит звонок. После уроков они должны идти в библиотеку, чтобы выписать некоторые сведения о Диккенсе или о разделении труда или о пищеварительной системе, данные, которые будут аккуратно переписаны и предъявлены учителю как свидетельство выполненного задания. Э результатом такой работы, вопреки заявлениям традиционалистов, будет совсем не строгость мышления, а скорее окачение ума. Мы теряем детей как способных к познанию личностей, потому что весь процесс убивает в них всякий интерес к учёбе. Даже лучшие школьники делают то, что им полагается, только потому, что так полагается, а потом выбрасывают всё это из головы. Почему детей заставляют учить вещи, так мало им полезны? Оставляя в стороне тот факт, что по самому вопросу полезности, ценности есть серьёзные разногласия, скажу, что вижу несколько причин. Из поколения в поколение школьников беспрерывно натаскивали и заставляли зубрить до бесконечности, ведь проще всегда снова и снова делать то, что делалось всегда. И не задумываться, какая от этого польза, тоже проще всего. Курсу, который будет интересен ученикам, всегда требуется больше подготовки, и его всегда сложнее проводить. Некоторые задания, особенно те, что требуют осмысления и когнитивных процессов более высокого порядка, некоторым учителям и школьникам бывает трудно закончить на уроке. Учителя сталкиваются со сложными проблемами управления, которые возникают из-за задержек и замедления темпов работы, а также от того, что значительная часть класса иногда не успевает доделать задания к концу урока. Астрата такого рода проблем существенно сглаживается, если выполнение задания смещается в плоскость запоминания или применения обычных алгоритмов. Главная мысль в том, что задачи того типа, которые, как утверждает когнитивная психология, обеспечивают самые долговременные последствия в плане улучшения качества академической работы, это как раз те, которые труднее всего для выполнения в рамках урока. Когда в плане урока значится читать главу третью, от учителя всего-то и требуется, чтобы прочесть эту главу. Вот и тесты с множеством вариантов ответов тоже проверять быстрее всего. Учебная программа, приспособленная к нуждам детей, потребует от учителя неимоверной гибкости, терпимости к непредсказуемости и готовности отступить от абсолютного контроля над классом. Его проще всего сохранять, когда обучение построено как простая передача разрозненных фактов и навыков. Разумеется, многие учителя поддерживают дисциплину с помощью тех способов, какими преподают материал учебной программы. Учебные программы в нынешнем виде прекрасно приспособлены к стандартизированным проверкам знаний и рассортировке учащихся. Нам бы для начала определиться, какой материал заслуживает того, чтобы его включить в программу, а затем уже подбирать подходящие способы оценки его изучения. Но нет, нашей отправной точкой была и остаётся необходимость оценивания. Чем бы всё ни объяснялось, но именно при нынешней, лишённой всякой привлекательности, если не сказать интеллектуально несостоятельной учебной программе, мы так удивляемся, почему школьники и студенты не испытывают желания учиться, прогуливают занятия, учатся не в полную силу своих способностей. Мы злимся, когда они ловят ворон, устраивают на уроки всякие выходки, чтобы немного развлечься, или не успевают закончить задания к предусмотренному нашим расписанием сроку. В мою бытность учителем одним из откровений для меня стало то, что выходки учеников, срывающие нормальную работу на уроки, продиктованы не столько злым умыслом, сколько невинным желанием, чтобы урок шёл быстрее. Не стоит надеяться, что какая-нибудь из стратегий управления учебным процессом сможет использоваться на долгосрочной основе, если она не учитывает того, что ненадлежащее поведение учеников сигнализирует о потере интереса к предмету преподавания. Не имея возможности последовать желанию покинуть класс, они выражают чувство действием. Как ни смешно, а именно те самые стратегии, что призваны поддерживать железную дисциплину в классе, зачастую как раз и провоцируют проблемы с ней. Впрочем, взаимосвязь того и другого не всегда очевидна. В силу того, что этот низкокачественный, стандартизированный, фрагментарный подход оказывается таким неудобоваримым для детей и учителей, Все больше учеников противится ему, а это сопротивление трактуется как несоблюдение дисциплины. И тогда школьная администрация оказывается в западне ложных представлений, что это якобы дисциплинарные проблемы, а вовсе не неудовлетворительный характер обучения по вине низкого уровня успеваемости. Это объясняет, почему всё большее значение придаётся строгим правилам поведения, означающим большее принуждение. И если следовать их логике, то хороший ученик Это скорее пассивное существо, почти неодушевлённый предмет, а не заинтересованный, пытливый и даже временами претендующий на собственное мнение человек. Мы в раздражении трясём дневником очередного двоечника, в виде предупреждения выписываем имена отстающих на доске в классе, оставляем их после уроков. Короче говоря, мы сваливаем ответственность на самих детей, а не на учебную программу, которую едва ли хоть кто-то из учителей исчёл бы внутренне мотивирующий Как формулируют эту мысль Брофи и Кер, многие задания из тех, что задают ученикам, выглядят бессмысленными или неоправданно скучными, и потому в подобных случаях более осмысленным ответом на низкую мотивацию школьников стал бы поиск упражнений поинтереснее, чем попытки подстегнуть их интерес к нынешним заданиям. Если учитель жалуется, что школьники не работают, а отвлекаются, любимое выражение из образовательного жаргона Библиотекарь тут же спешит на помощь с программой, которая поможет учителю увлечь их снова. Хотя куда разумнее в ответ на эти жалобы поинтересоваться, а какое задание они выполняют? Если школа не привлекает, если задания маловразумительны, не вызывают интереса и не соответствуют уровню учащихся, то как можно ожидать, что они будут работать на уроках, не отвлекаясь? От ученика как раз и следует ожидать негативной реакции. Когда на уроках скучно, когда преподавание ведется без огонька, провал становится неотъемлемой частью школьной системы. Протестное поведение ученика свидетельствует о том, что сам он здоров и честен. Стоит ли удивляться, что такая постановка вопроса встречает заметный отпор со стороны многих педагогов? Мне и самому не однажды раздраженно бросали в лицо возражения, что жизнь не всегда состоит из одних только интересных вещей, и детям лучше бы свыкнуться с этим фактом. По текст здесь, по всей видимости, такой, что главное предназначение школы не в том, чтобы дети воодушевлялись учёбой, а в том, чтобы приучить их выполнять нудные повседневные обязанности. Поэтому желание контролировать детей, равно как и нежелание составить для них достойную внимания школьную программу, оправдывают тем, что это в интересах самих учеников. На эти новые идеи бывает и другая реакция. Их стараются выставить в карикатурном виде, как нечто несерьёзное, от чего можно легко отмахнуться. Как как позволить детям делать только то, что им кажется интересным? Так может, пусть читают комиксы вместо художественной литературы. На это мы можем ответить, что нет. Увлекательная и толковая учебная программа это не та, что выхолощена и упрощена только чтобы понравиться ученикам. Читать книги идея великолепная. Беда в том, что слишком многих детей вместо этого заставляют зубрить учебники. Мотивация вот что ведёт к наивысшим успехам в учёбе. И цели, к которым направлена учебная деятельность, должны иметь определённое значение и смысл для школьников, чтобы желание пробиваться к этим целям, несмотря на трудности, внутренне мотивировало их. Лилиан Кац на этот счёт говорит следующее. Занятия должны быть не только вертикально полноценными. Под чем она подразумевает, что они готовят школьников к тому, что они будут проходить на следующей неделе или в следующем году. Уроки также должны быть горизонтально полноценными. Иными словами, следует преподавать учащимся те знания, которые могут им пригодиться, скажем, по дороге домой или в какой-либо знакомой им бытовой ситуации. Значит ли это, что мы отказываемся от базовых навыков? Ничуть. Это означает, что базовые навыки непосредственно сопрягаются с реальными повседневными заботами и интересами детей. В центре внимания должен быть интерес ученика. Детям самим любопытно знать, насколько быстро они растут. Вот вам контекст для урока на сложение или десятичные дроби. Они хотят сочинить рассказ про то, как космический корабль уносит их в глубины космоса, а вы научите их в этом контексте основам пунктуации, ведь потребуется же им правильно расставить запятые в своём рассказе. Они спрашивают о Второй мировой войне? Вот вам удобный случай рассказать им о предшествующих исторических событиях. А теперь Сравните этот подход с заданием перевести 20 десятичных чисел в дроби или ответить на вопросы из учебника о правилах расстановки точек с запятой или прослушать лекцию про что-то там, что называется прогрессивная эра. Прогрессивная эра период истории США с 1900 по 1917 годы. Когда знания преподаются сами по себе, а в отрыве от реальной жизни, их труднее понять и ими меньше дорожат. И потому мы не просто спрашиваем, в чём состоит задание, а желаем знать, как оно связано с реальным миром, который окружает наших учеников. Как выразился Дьюи, число 12 само по себе мало интересно, когда это голый факт. Но выход не в том, чтобы предложить ребёнку взятку и тем подсластить ему задачу оперировать голыми числами. Разумнее извлечь ключ к интересу ученика из того, что число уже и так интересно, когда представляет собой инструмент, с помощью которого мы выпустим наружу и усилим слегка забрежившее любопытство или желание смастерить ящик, измерить чей-нибудь рост и тому подобное. Ошибка опять-таки заключается в том, что мы могли не обратить внимание на те виды занятий, в которых ребёнок уже и так заинтересован. или сделать поспешный вывод, что дела эти настолько тривиальны или неуместны, что в плане образования не представляют никакой ценности. Аналогично этому, Дьюи в другой работе отметил, что когда оно оторвано от своего естественного предназначения, неудивительно, что преподавание языка перерастает в сложную и тяжёлую проблему. Поскольку оно ведётся по методикам и правилам, а не вырастает из потребности школьников выразить впечатления и воззрения, Свобода, с какой дети пользуются языком, постепенно исчезает, и всё приходит к тому, что в средней школе учитель должен изобретать всевозможные уловки, чтобы добиться от детей хоть какой-то спонтанности и полноценного использования речи. Печально, что это и сегодня столь же соответствует истине, как и в начале прошлого столетия. Главный посыл всей этой дискуссии в том, что дети это люди, и у них есть чем жить и интересоваться помимо школы. они входят в класс с багажом собственных представлений, точек зрения, способов осмысливать вещи и объяснять их значение. Знания, которые мы даём детям, и методы, какими делаем это, должны учитывать эти реалии. Это и есть основа школы мысли, называемой конструктивизмом, и он во многом покоится на трудах Дьюи и Пиаже, которые создают особо резкий и чёткий контраст с основами бихевиоризма. Вот суть конструктивистского подхода. Люди учатся активно осваивать знания, оценивают новую информацию по сравнению со своим предшествующим пониманием вещей, обдумывают и прорабатывают расхождения сами или сообщая с другими и приходят к новому пониманию. В школе, приверженной конструктивистским взглядам, ученикам предоставляются многочисленные возможности исследовать явление или идеи, выдвигать предположения, делиться гипотезами с другими и пересматривать свои первоначальные суждения. Такой класс резко отличается от того, где только учитель надлежен правом читать лекции, объяснять правильный способ решать задачу, не позволяя ученикам самим составлять суждения или отрицает значимость личного опыта школьников или их предшествующего знания. Этот подход составляет основу для нарастающего движения за то, чтобы при обучении детей навыку чтения начинать с пробуждения у них интереса с помощью книг, заслуживающих прочтения. чтобы проводить практические уроки математики, а также за другие новшества в учебной программе, обозначаемые собирательным понятием личностно-ориентированный подход. Он диктует, что учитель должен сменить роль всезнающего мудреца на роль стороннего советчика, который скорее направляет движение, чем ведёт за собой. И всё же одной только радикальной трансформации роли учителя недостаточно. В содержании образовательного материала есть ряд особенностей, которым должен уделить внимание любой, кого беспокоит вопрос, действительно ли наши школы учат и образовывают детей. Для начала необходимо подумать об уровне сложности заданий. Есть как минимум один социолог, сделавший научную карьеру на том наблюдении, что человек проявляет себя с наилучшей стороны, работая над задачами, которые не настолько просты, чтобы он заскучал, выполняя их, и не настолько сложны, чтобы он испугался, что не справится и ощутил свою беспомощность. Казалось бы, это очевидно, но всё указывает на то, что это не так. Некоторые учителя, желая помочь подопечным подняться в собственных глазах, дают им простые задания и не скупаются на позитивное подкрепление за их правильное выполнение. Такая стратегия не способна породить желание взяться за задачи большей сложности. Другие учителя, не приемлющие, что программа упрощается до уровня ниже низшего, дают школьникам задания, которые гораздо выше их уровня. Это отличный способ заставить детей почувствовать себя последними глупцами. Есть смысл подобрать что-то среднее между двумя этими крайностями. На самом деле, школьники не только позитивно воспринимают задания умеренной сложности, более того, они хотят их получать. Эксперименты показали, что дети, судя по всему, внутренне мотивированы браться за решение задач, которые им по силам, но в плане уровня развития несколько превышают их настоящие возможности. Внутренняя мотивация расцветает, когда школьники из раза в раз получают разные задания. Более того, их разнообразие, когда каждый тип требует приложения то одних, то других навыков, даёт дополнительные преимущества. Помогает сгладить неравенство положения учеников в классе из-за различий в способностях. И наоборот, если все задания требуют беглой речи, то дети, у которых хорошо развит этот навык, могут начать гордиться и смотреть высоко на одноклассников, которые отстают именно в этом. Задания можно варьировать не только день ото дня, но и в любое время давать одним ученикам или группам одни упражнения, а другим другие. Предлагайте детям несколько разных заданий на выбор, и соперничество в классе скорее всего пойдёт на убыль. В конце концов, если не все в аудитории делают одно и то же, меньше вероятности спровоцировать социальное сравнение, когда человек оценивает себя, сопоставляя с другими, которое может перерасти в конкуренцию. Если совместить два вышеупомянутых предложения, то есть когда учитель даёт набор разных заданий правильного выбранного уровня сложности, детям открывается возможность испытать удовлетворение от успешно выполненного дела. Это осознание, что ты взялся за что-то и у тебя всё получилось, и что ты умеешь и знаешь, как это делать, представляет собой критически важную составляющую успешного обучения. И как отметил один из исследователей, В классах, где ученикам предлагаются разные виды конкретной деятельности, рассчитанные на способности нескольких разных уровней, не требуется знаков отличия или похвал за успехи, чтобы побуждать детей учиться. Наконец, учебные задачи иногда приукрашивают и встраивают в контекст, который усиливает их привлекательность. Многие педагоги высказывают опасения по поводу таких занятий, что в ряде случаев вполне оправдано, поскольку старания подсластить задачу не всегда добавляют ей интеллектуальности. В то же время программы обучения, заботливо спроектированные в расчёте на интерес учащихся, например, если курс компьютерного обучения вписан в фантазийную среду, как показывает опыт, ведут к лучшему усвоению и удержанию материала, увеличивают способность к обобщению, усиливают дальнейший интерес к предмету, повышают уверенность в приобретённых знаниях и улучшают процесс обучения как таковой. Как отмечается в другой работе Леппер Одним из факторов, который позволяет считать эту программу заботливо спроектированной, стала органичная взаимосвязь между представленным учебным материалом и применяемыми методами мотивации. В той мере, в какой эти начинания не отвлекают нас от более важной задачи гарантировать, что сам предмет изучения значим, содержателен и увязан с практическим опытом детей, они могут играть свою роль в усилении мотивации к учёбе. Именно Дьюи, убедительнее прочих, предупреждал, что когда чему-то требуется придать интерес, это происходит потому, что интереса этому чему-то как раз и не хватает. С одной стороны, говорил он, бывают такие условия, которые заставляют симулировать внимание, но не затрагивают его основы. С другой стороны, бывает естественное проявление интереса и приложения усилий, которые возникают вследствие выбора предметов изучения, которые имеют связь с опытом ребёнка на данном этапе, с его возможностями и потребностями.